Раздел второй. Призыв. «Нет, неф, не зэму». После этих историй Иосиф оставался в темнице и во второй своей яме еще два года, благодаря чему и достиг 30-летнего возраста, когда его вытащили оттуда с величайшей, поистине захватывающей дух поспешностью, так как на этот раз Сновидцем оказался сам фараон, ибо по прошествии двух лет фараону приснился сон, точнее два сна, но так как по сути они сводились к одному и тому же, то вполне можно сказать «фараону приснился сон». Это неважно, это пустяк, подчеркнуть нужно не это, а главное. Главное же состоит в том, что если тут сказано «фараон», то слово это имеет Иной личный смысл, чем в то время, когда пекарь и чашник видели свои вещи сны. Ибо фараон, говорится, всегда, и всегда есть фараон. Но при этом он приходит и уходит, подобно тому, как всегда есть, но тоже уходит и приходит солнце. А тем временем, то есть вскоре после того, как обоим подопечным Иосифа по-разному вознесли голову, фараон как раз ушел и пришел. Мы намекаем на то, какие события, томясь в Бооре строго, куда доносился лишь слабый слабых отголосок, пропустил Иосиф. Смену престола, плачевный закат эпохи и рассвет новой эры, от которой даже если и прежняя в пределах земного была довольно счастливой, люди ждут поворота к счастью, веря, что отныне Вместо несправедливости воцарится справедливость, и луна будет восходить правильно, как будто она уже не восходила правильно раньше. Короче, что отныне жизнь будет сплошным смехом и удивлением, а это для всех достаточное основание неделями прыгать и пить после дней траура, пепла и вретища, которые объясняются, однако, не просто лицемерным приличием, а искренней скорбью об уходе старой эпохи, ибо человек — существо сложное. Столько же лет, сколько дней провели в Цавера, его архикравчий, его главный булочник, то есть Сорок, сидел на престоле, строил и блистал Амунов сын, сын Тутмоса и дочери Метанийского царя, не Мара Амен Менхотеп III — Немурия. Затем он умер и воссоединился с солнцем, пережив напоследок мрачную историю с семью-десятью двумя заговорщиками, которые хотели заманить его в гроб. Но вот он и без того попал в гроб. Гроб, разумеется, великолепный, обитый гвоздями чистого золота, и попал туда соленым и просмоленным, увековеченным, помощью можжевельника, скипидара, кедровой смолы, и фисташковой смолки и укутанным полотняными пелами, длиною в 400 локтей. 70 дней длилось приготовление Озириса, прежде чем его на золотых, влекомых валами салазках, на которых покоилась грибная лодка, где, в свою очередь, стоял львиноногий, осененный балдахином катафалк, Сопровождение сопровождении спереди кодильщиков и водокрапильщиков, а сзади на вид совершенно убитой горем свиты доставили к его богатому покоями и благоустроенному вечному жилищу в горе, перед дверью которого над мертвецом был совершен богоугодный обряд отверзания уст копытцам посвященного гору Тельца. Царицы весь штат придворных, уже не замуровывали вместе с царем в его многопалатной обители, чтобы они там умерли с голоду и стлели. Времена, когда это считалось необходимым или просто приличным, давно прошли. Этот обычай был забыт и повсюду искоренился. А почему? Чем он был плох? И отчего о нем теперь никто и знать не хотел? Отдавая щедрую дань старине, «Над высоким мертвецом усердно колдовали, все отверстия его тела до отказа начиняли защитными амулетами, а копыт нарудовали с педантичнейшей обстоятельностью. Но замуровывать придворный штат? Нет, этого не было и в помине. Мало того, что от этого отказались, перестав считать прекрасным прекрасное некогда. Никто и знать не хотел». что этот обычай когда-то соблюдался и казался прекрасным. И не у тех, кого прежде заживы хоронили, не у тех, кто прежде их хоронил, не возникало о нем даже отдаленных мыслей. Он явно уже не выдерживал света стоявшего дня, как ни назови этот день, поздним или ранним, и это поразительно. Многим покажется поразительным и самый этот древний обычай хоронить заживы. Но куда поразительнее то, что в один прекрасный день его по общему молчаливому, даже бездумному согласию просто-напросто перестали принимать в расчет. Придворные сидели, уткнув головы в колени, и весь народ предавался скорби. Но потом страна поднялась от негритянской границы до устьи и от пустыни до пустыни, чтобы восславить новую, не знающую несправедливости эру, когда луна будет восходить правильно. Поднялась, чтобы ликуя приветствовать новое наследное солнце, приятно некрасивого мальчика, которому, если наш расчет верен, было только пятнадцать лет, отчего на некоторое время бразды правления должны были перейти не к нему, а к вдовствующей богине и матери гора Тейе». поднялась, наконец, для участия в великих празднествах его вступления на престол и венчания венцами Верхнего Египта и Нижнего, справлявшихся с тяжелой истовостью отчасти во дворце Запада в Фивах, отчасти же и притом в наиболее священной своей части вместе месте венчания Пермонте, куда на небесном струге звезда обеих стран сослепительной ослепительной свитой Под ликование берегов поднялись по реке молодой фараон и его величественно украшенная перьями мать. Когда он вернулся оттуда, он носил следующие титулы. Сильный боевой бык. Любимец обеих богинь, величественный на царский в Карнаке. Золотой сокол, поднявший венцы в Пермонте. Царь Верхнего и Нижнего Египта. Нефер Хеперу Ра Уанра, что значит «прекрасен обличьем своим Он, который единствен, и для которого Он единствен». Сын Солнца Аменхотеп, божественный властитель Фиф, величественный постоянством, живущий вечно, любимый Амуном Ра, владыкой неба, первосвященник, ликующего на горизонте в силу своего имени жар, что пылает в Атоне. Так назывался молодой фараон после венчания на царство. И была эта совокупность имен, как согласились Иосиф и Майя Сахме, нелегко доставшимся примирительным итогом упорных и долгих переговоров между приверженным к терпимой идее «атумара» двором и обременительно-воинственной храмовой державой Амуна, которая добилась нескольких низких поклонов в сторону властителя старины, но только ценой явных уступок властителю вершины треугольника Она, Так что царственный мальчик объявил себя даже верховным смотрителем Рагорахты и к тому же вплел в шлейф своих титулов поучительно-враждебное стариня имя о том. Его мать, вдовствующая богиня, называла своего сильного боевого быка, не имевшего с таковым ни малейшего сходства, просто Менни. Народ же, как слышал Иосиф, нашел ему другое имя, ласковое и ласкательное, Непнефнезем, называл его народ Владыка Благоуханье, Нельзя было с определенностью сказать, почему. Возможно, потому, что было известно, как он любит цветы своего сада и сколь часто погружает свой носик в их аромат. Итак, все эти дела, и связанные с ними веселый угар, Иосиф, томясь в дыре, пропустил. И трехдневное пьянство солдат Майи Сахмы было единственным отзвуком этих событий в его Иосифа узилище. Он... отсутствовал, его, так сказать, не было на земле, когда на смену одному дню пришел другой, день завтрашний стал нынешним днем, этим самым высочайшая завтрашняя вершина, высочайшей сегодняшней. Он знал только, что это случилось, и снизу из своей ямы следил за высшим. Он знал, что малолетняя сестра, не в во браке, опять-таки Метанийская принцесса, которую письменно выслал ему у царя Тушратты, еще его неопнефнеземый отец, скрылась на западе, едва достигнув назначенной ей страны. Ну что ж, к подобным исчезновениям сильный боевой бык Мени успел привыкнуть. Вокруг него в смертях никогда не было недостатка. Все его братья и сестры умерли, частью еще до его рождения, частью же, в том числе один брат, уже на его памяти, и осталась у него только одна, родившаяся гораздо позже, чем он, сестрица, которая, однако, обнаруживала столь сильное тяготение к западу, что ее почти не случалось видеть. Да и сам он, судя по его изображениям, изготовленным учениками Птаха из известняка и песчаника, вовсе не должен был жить вечно и бесконечно. Но поскольку было крайне необходимо, чтобы он, прежде чем в свою очередь покинет землю, продолжил солнечный род, его еще при жизни Небмара Аменхотепа обручили вторично с дочерью знатных египтян по имени Нофертити, которая стала теперь его великой супругой, и повелительницей обеих стран, и получил от него лучезарное прозвище «Нефер нефруатом», что значит том прекрасней всего прекрасного». И этот свадебный праздник, проходивший под ликование берегов, Иосиф пропустил, сидя внизу, но он знал о нем и следил за юной высочайшей вершиной. Он слышал, например, от своего коменданта Май. Сахмы, который по своему служебному положению многое узнавал, что сразу же после того, как он поднял венцы в Пермонте, фараон с разрешения своей матери отдал приказ поскорее завершить постройку карнакского дома Раго Атона, затеянную его ушедшим на запад отцом, и прежде всего воздвигнуть в открытом дворе этого храма огромный на высоком постаменте каменный обелиск. чья солнечная идея, согласная с учением «Она» на вершине треугольника, была явным вызовом богу Амуму. Не то чтобы Амун был вообще против соседства других богов, ведь его карнакское великолепие находилось в окружении множества часовенных храмов, закутанного птаха, оцепенялого мина, сокола, монту и всяких других — Причем Амун не только благосклонно терпел близ себя их культ, но верный своей охранительной идее даже одобрял многочисленность богов Египта, при условии, разумеется, что он, царь богов и самый богатый бог, будет над всеми над ними царем, и что время от времени они будут свидетельствовать ему свое почтение — за что он даже готов был отблагодарить их при случае ответным визитом. Но тут никаких о каких свидетельствах почтения не могло быть и речи, ибо в заложенном чертоге солнца не предвиделось никаких изображений, кроме упомянутого обелиска, грозившего столь дерзко вознестись ввысь, словно все еще продолжались времена строителей пирамид, когда Амун был мал, а Ра светозарных своих местах, очень велик, и словно Амун не успел с тех пор вобрать в себя Ра и стать Амуном Ра, державным богом и царем богов, среди которых, как один из многих, Ра Атум имел право или, пожалуй, для охраны устоев даже обязан был продолжать свое существование. Но без дерзости, не называя себя новым богом Атоном, и не поднимая вокруг себя философской шумихи, как то подобало только самому Амуну-Ра, а вернее сказать, не подобало и ему, поскольку думать вообще не полагалось, и надлежало помириться на том, что именно Амун — государь владыка исконного множества богов Египта. Однако уже при жизни Небмара, при дворе, Отдавая дань моде, много думали и вовсю философствовали, и похоже было, что теперь эта мода распространится. Юный фараон издал и в память сооружения Бериска велел высечь на камнях указ, свидетельствовавший о мудрствующем старании определить сущность солнечного божества на новый, противотрадиционный лад, и притом, с той долей четкости, которая не лишена расплывчатости. «Живет», — гласило это определение, — «рагор обоих светозарных мест и ликует в светозарном месте в имени своем Шу, что и есть о том». Это было темно, хотя говорила о свете и желало быть очень ясным. Это было сложно, хотя имело. своей целью упрощения и единообразия. Раго-рахте, как всякий бог Египта, обладал трояким обличьем, животным, человеческим и небесным. Он изображался в виде человека с соколиной головой, на которой стоял солнечный диск. Но и как небесное светило он был тройствен в своем рождении из ночи, в своей мужественности и в смерти на Западе. Он жил жизнью, которая родится, умирает и воспроизводит себя, то есть жизнью, идущей к смерти. Но у кого были уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы читать письмена камней, тот понимал, что поучительное воззвание фараона разумело жизнь Бога иначе, не как приход и уход, Не как становление гибели, новое становление, не как обреченную смерти, а потому фаллическую жизнь, да и вообще не как жизнь, поскольку жизнь всегда обречена смерти, а как чистое бытие, как неизменный, не знающий ни падений, ни взлетов, источник света, источник, от образа которого человек и птица со временем отпадут, так что останется лишь... чистый, лучащийся жизнью солнечный диск, чье имя — Атом. Это понимали или не понимали, но, во всяком случае, горячо обсуждали по городам и весям, и те, у кого были какие-то предпосылки, чтобы об этом высказываться, и те, кто за полным отсутствием таких предпосылок мог только болтать. Болтали об этом повсюду, вплоть до Ямы Иосифа. Даже солдаты Майя и Сахмы болтали об этом и узники в каменоломне, как только ему давалось перевести дух, и всем было ясно, что это неприятно Амунура, как неприятен ему сооружаемый подносом у него обелиск, как неприятны дальнейшие действия фараона, связанные с этим философским определением имени, которые и в самом деле зашли весьма далеко. Так, например, округ, где вырастал новый дом солнца, должен был именоваться «Блеск Великого Атона». Ходил даже слух, что сама Уазет, сами Фивы будут именоваться отныне «Город Блеска Атона». И толком об этом конца не было. Даже умирающие в больничном бараке Майя сахмы собирали последние силы, чтобы завести об этом речь, не говоря уж о тех, кто страдал только от укусов насекомых или отрезе в глазах, так что комендантский метод покоя оказался в серьезной опасности. Владыка благоухание, казалось, не мог угомониться и вершил свое дело, то есть дело своего поучительно любимого Бога строительства храма, настойчиво и поспешно приведя в движение всех каменотесов от слоновьего острова Джебу до самой дельты. Однако, Этого всеохватывающего усердия было недостаточно, чтобы построить Атонов дом так, как то подобало вечной обители. Фараон настолько торопился и был настолько нетерпелив, что отказался от применения тех, требовавших тщательной отделки к тому же неудобо доставляемых каменных глыб, что шли на гробницы богов, и приказал возводить храм неизменного света из небольших камней, которые можно было передавать друг другу бросками, отчего потом понадобилось большое количество известкового раствора, чтобы сгладить стены для расписных барельефов, каковыми те должны были украситься. А Мун, как повсюду говорили, над этим посмеивался. Таким образом, до отсутствовавшего сына Якова Эхо описанных событий докатывалось уже потому, что и на каменоломню сахмы легло бремя спешного строительства, и ему, Иосифу, приходилось проводить там много времени, держа в руках посох надсмотрщика и следя за тем, чтобы кирка и клинья ни мгновения не лежали без дела, дабы комендант не получал от начальства неприятно и насказательных писем. а в остальном, помогая спокойному своему начальнику, Иосиф по-прежнему вел сносную жизнь каторжанина, и жизнь эта была однотонна, как речь начальника, но насыщена ожиданием. Ибо многого можно было ждать, и близкого, и далекого, сначала близкого. Время шло для него так, как оно и вообще-то идет, знакомым нам образом, Не так, чтобы быстро, но и не так, чтобы медленно. Ведь оно идет медленно, особенно когда живешь ожиданием. А посмотришь назад, и кажется, что оно прошло очень быстро. Он жил там, покуда не обратив, впрочем, на это особого внимания, не достиг тридцатилетнего возраста. А потом настал день крылатого, запыхавшегося гонца, «День, который, пожалуй, научил бы Майи сахмы пугаться, если бы комендант не подозревал и раньше, что с Иосифом может случиться что-то особое».